«Без меня, моей помощи, – сказал Христос, – вы не сможете ничего». Апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам предельно выразителен. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его бедствие от меня, но Господь сказал мне, – довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 12.8.9 2.11. Бессмертие души у греков и воскресение из мертвых Христа. Понятием души мы обязаны грекам. Мы уже имели возможность проследить эволюцию их представлений. От Сократа, душа как сущность человека, и Платона – рациональные доказательства бессмертия души, к плотину, душа как одна из трех ипостасий. Ясно, что психе – одна из теоретических фигур, которая лучше других характеризует греческую мысль и ее метафизический идеализм. Напомним, что даже стойки, открыто проповедуя материализм, отстаивали неуничтожимость души, пусть даже только до финального космического пожара. После Сократа греки без колебаний указывали на душу как подлинную сущность человека и не мыслили самих себя, иначе как в терминах тела и души. Душа и ее бессмертная природа – ось всей платоновской, пифагорейской, а также аристотелевской традиции. Библейское послание сместило проблему человека в иную плоскость – В священных текстах термин «душа» лишен греческих акцентов. Христианство не отрицает, что и после смерти от человека остается нечто, выразительно живописуя «сретение мертвых» в лоне Авраамовом. Тем не менее, не на бессмертие души уповает христианин, но на воскресение из мертвых, что подразумевает возвращение к жизни и даже телесное. Именно это последнее обстоятельство представляло самое серьезное препятствие для греческих философов, которые полагали абсурдным, что плоть, источник любой негативности и всяческого зла, должна воскреснуть. Реакция стоиков и эпикурейцев на речи Павла в афинском Ареопаге, высшему органе судебной и политической власти, была более чем красноречивой. Пока он вел речь о Боге, ему внимали, но едва он только заговорил о воскресении из мертвых, его прервали. В «Деяниях апостолов» читаем, что, заслышав о воскресении из мертвых, одни начали глумиться, другие сказали, «По поводу этих доводов послушаем тебя в другой раз». Так Павлу пришлось покинуть собрание. И плотин в рамках обновленной метафизической перспективы платонизма выступил с открытой полемикой против такого верования. Что касается души, то воплоти она не иначе, как дремлющая душа. Истинное пробуждение ее заключено в воскресении. И это обновление в отделении от плоти, но не воплоти, ибо возродиться воплоти – равнозначно было бы упасть из одного сна в другой, перейти, так сказать, из одной постели в другую. Но вознестись поистине означает нечто определенное. Уйти не из одной только плоти, но ото всех тел, ибо все плотское радикально противно душе, и его противоприродность проникает до самых корней бытия. Становление текучесть, самоопустошения не дает телесному войти снова в бытие. В свою очередь многие христиане воспринимают теорию, изложенную в платоновском Федоне, не как отрицающую их собственную веру, но как, напротив, проясняющую. Тематика души и воскресения из мертвых станет одной из наиболее дискутируемых там, где возникнет философская рефлексия христианских идей. 2.12. Новый смысл истории и жизни человека Греков мало беспокоил точный смысл истории, их способ мышления был существенным образом неисторичным. Идея прогресса была им либо незнакома, либо занимала в незначительной мере – Аристотель, впрочем, говорил о грядущих катастрофах, которые приведут постепенно человечество к примитивному состоянию. Затем последует новая эволюция, высокий уровень цивилизованности вплоть до уже раз достигнутого, затем вновь катастрофа и так до бесконечности. Все повторится, как это было в прошлом. Ясно, что это отрицание прогресса. В библейском послании понимание истории выражено не циклической траекторией, а прямолинейной. По истечении времен сбудутся события, уже предрешенные, необратимые, разрешающие освобождающие смысл истории. Конец времен есть также конец исчерпанность всего сотворенного во времени. Страшный суд это наступление Царства Божие во всей его полноте. Такова история, идущая от сотворения к падению, от завета Временного Альянса к ожиданию Мессии, от явления Христа к последнему судному дню. Следовательный человек, погруженный в так понимаемую историю, может лучше понять себя самого, откуда он пришел, где находится и куда его зовет история. Он знает, что Царство Бога уже вошло со Христом в мир, что Он среди нас, хотя реализоваться полностью может лишь в конце времен. Древние греки жили в пространстве Полиса и для Полиса, лишь в нем представляя себя. Уничтожение Полиса сделало греческого философа-индивидуалистом, отчаявшимся найти новый тип сообщества. Христианин же не принадлежит политическому обществу и никакому другому естественному окружению. Он живет в церкви, в горизонтальном и вертикальном измерении одновременно, ибо, живя в этом мире, он живет не для него. Естественно, себя проявляя, он имеет корни сверхнатуральные, в этом смысле неестественные. Христианин в церкви Христа живет в благодати Христа. Новый смысл жизни христианина выражен метафорой жизни, как виноградной лозы о чем рассказывает Христос своим ученикам. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую плодоносящую очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может плодоносить сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот многие плоды приносит, ибо без меня вы не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как худая ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Евангелие от Иоанна, 15 1-7. 2.13. Греческая мысль и христианское послание. Необычайное богатство греческой мысли оказалось превзойденным в своих существенных моментах христианским посланием. Тем не менее, было бы грубая ошибка видеть в этих двух культурах одни антитезы. Если даже кто-то сегодня так полагает, то в любом случае это не позиция первых христиан, которые, минуя суровые времена ограничений, энергично разрабатывали, как мы увидим, новый синтез. Если воспользоваться словами Ка-Моэллера, то можно сказать, что основная ошибка греков состояла в том, что они искали в человеке то, что могли найти только в Боге. То было великое заблуждение, но заблуждение благородной души. Другой ошибкой в основании было игнорирование с помощью армады диалектических доводов той реальности, которая не вписывалась в их совершенные построения. «Зло, страдание, смерть, грех – это ошибка в расчете», – говорил Сократ. «И труп живет», – говорил Парменид. «Смерть – это ничто», – вторил ему Эпикур. «И в раскаленном железном быке мудрец счастлив», – утверждала эллинистическая философия. Однако греческая мерка человека была пересмотрена христианской мыслью, и оказалось, что сердце человеческое глубже глубин античной мудрости, эргроссы. Если Бог решил довериться людям, дав им завет, чтобы нести его по городам и весям, если более того, Он создал человека, чтобы спасти его, значит греческая мера, как бы высока она ни была, оказалась недостаточной и подлежала пересмотру. Так в грандиозной попытки задать новую планку человеку, новое измерение и горизонт его жизни – Родился христианский гуманизм. Часть 2. Патристика. Разработка библейского послания и философствование в вере. Никто не сможет пересечь море этого века, если его не держит распятие. Святой Августин. Ама эт факвис. Люби и тогда делай, что хочешь. Святой Августин. Глава 2. Разработка библейского послания в культурном ареале греческого языка. 1. Доктринальные и философские проблемы в связи с Библией. Христос возвестил свое послание, доверившись живому слову. По смерти его слова было записано. Записи появились, начиная с середины первого века нашей эры. С течением времени их становилось все больше, но лишь некоторые из них заслуживают доверия, имея необходимые гарантии. Так что первая задача – не столько собрать, сколько отобрать материалы, отделив документы, аутентичные от неаутентичных, фальшивых. Первым таким собранием были, как представляется, послания Павла различным христианским общинам, в котором постепенно прирастали другие документы. Впрочем, история формирования канона в знакомой нам композиции была многосложной, и многотрудной трехвековой историей созревания критического сознания христиан, исключавшего из канона даже тексты, ставшие дорогими и привычными. В 367 году канон Нового Завета, как это следует из письма Афанасия, выступает как сложившийся. Однако и после этого появление так называемых священных текстов не иссякает. Корпус этих писаний стал называться апокрифами Нового Завета, по аналогии с апокрифами Ветхого Завета, то есть с сочинениями, не вошедшими в канон. Что же касается Ветхого Завета, ясно, что христианин обязан его принимать. Категоричен в этом пункте сам Христос. «Не верьте, что я пришел нарушить закон и пророков. Пока не придут небо и земля, не на йоту не придет закон» пока все не совершится? Кто стало быть нарушит хотя бы одну из этих заповедей, даже ничтожную, научая и других делать тоже, будет почитаться ничтожнейшим в Царстве Небесном. Христос часто цитирует Ветхий Завет, придавая Его максимум значение непререкаемой истинности и достоверности. Как же в таком случае совместить Ветхий Завет и Новый Завет, и объяснить бросающуюся в глаза разницу между ними. Гностики, о которых мы будем говорить позже, отвергали Ветхий Завет как создание иного Бога, чем Бог Нового Завета. Бог-Судья казался им совсем не похожим на Бога Любви. Особые сложности вызывал антропоморфный язык, что способствовало, в свою очередь, распространению аллегорических интерпретаций Ветхого Завета, начиная с Филона Александрийского. Различные уровни понимания библейских текстов создали пространство теологической, моральной и философской рефлексии. Кроме того, возникла настоятельная потребность защищаться от нападков противников со стороны евреев, язычников, еретиков, гностиков искажавших евангельское послание, отстаивать идентичность христианства во всех его уровнях. В этом затянувшемся на несколько веков процессе можно выделить три периода. Первый. Апостольских отцов I века, названных так, потому что они были связаны с духом учения апостолов, где нет еще философских проблем, лишь моральные. Климент Римский, Игнатий из Антиохии, Поликарп и Смирный. Второе. Четырех отцов-апологетов, которые вели во II веке систематическую защиту христианства, причем часто среди противников оказывались философы. Тогда же началось использование философского инструментария для построения защиты. Третье. Наконец, период, собственно, патристики с III века до начала средних веков, которые философский элемент платоновского типа играл особо заметную роль. Стало быть, отцами церкви можно называть людей, внесших определенный вклад в доктринальное сооружение христианства, конструкции которого церковь собирала и охраняла. Очевидно, что основными интересами этих людей, в том числе и самых образованных из них, были религиозные и теологические философия выступала всегда интегралом их веры. Главными теологическими проблемами, связанными с важными философскими понятиями, были первое: проблема троичности; второе проблема инкарнации; третье отношение свободы и благодати; четвертое отношение веры и разума. Первое определенная формулировка догмы троичности, Появляется лишь в 325 году на Никейском соборе, где после долгих дискуссий и полемик были объявлены опасными заблуждениями теории адапционизма о том, что Христос был не рожденным сыном, а скорее усыновленным чадом Бога Отца, что компрометировало божественность Иисуса был отклонен также так называемый модализм, состоявший в понимании элит-строицы как модусов бытия и функций единственного Бога, а также серия позиций подобного рода. Второе. Христологическая проблема веками вызревала в процессе преодоления различных подводных камней постоянной опасности распада двух натур Христа – божественной и человеческой. Потери их внутренней слиянности, как это случилось в Несторианстве. Эфесский собор 431 года осудил несторианство. Халкидонский в 451 году – монофизитство, установив формулу двух начал в одном лице Иисуса, то есть, что Иисус – истинный Бог и истинный человек нераздельным образом. Третье. О соотношении свободы и благодати мы поговорим в главе об Августине. Четвертое. Проблема веры и разума, поднятая катехизисной школой Александрии, Найдя свое первое разрешение уже у Августина, становится центральной схоластической проблемой, дав исток различным типам решений с множеством следствий, вызвав переосмысление важных метафизических и антропологических понятий, таких как «порождение», «творение», эманация, «процесс», «субстанция», «сосуществование», «ипостась», «личность», «свободная воля» и другие. Базовым тезисом для рационального опосредования и систематизации христианской философской доктрины стал пролог к Евангелию от Иоанна, помимо посланий Павла, где речь идет о глаголе и божественном логосе, о Христе как о логосе. Вначале было слово «логос», и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим» он явил. Этот текст подобной карте являет нам все существенные аспекты проблематики Логоса, начало которой было задано эллинистической мыслью. Второе. Филон Александрийский и его философия мозаика. Предшественникам в отцов церкви. можно считать Филона Александрийского. И идея по происхождению, родившегося в Александрии между 15 и 10 годами до нашей эры, активность которого пришлась на первую половину первого столетия нашей эры. Среди многих его работ примечательна серия трактатов «Аллегорический комментарий к Пятикнижию, сотворение мира, аллегории законов, наследник божественного Переселение Авраама, мутации имен, как особенно прекрасные. Филон, и в этом его историческая заслуга, впервые попытался через проникновение греческой философии в теологию создать некую философскую мозаику. Филон воспользовался аллегорическим методом. Он утверждал, что Библия имеет а. буквальный смысл, не самый интересный и важный, И б. Смещенный смысл, согласно которому библейские персонажи и события символизируют понятия истины моральные, духовные и метафизические. Эти самые зашифрованные истины, обсуждаемые на разных уровнях, требуют особого состояния души для их уловления, что не есть еще в подлинном смысле вдохновения. Аллегорическая интерпретация как метод прочтения Библии нашла множество единомышленников среди отцов церкви, став на долгие времена константой патристики. В философскую мозаику Филона вошли многие понятия, неведомые греческой мысли, начиная с понятия творения, которому он дал впервые систематическую формулировку. «Бог создал материю из ничего», и лишь потом придал ей форму. Однако прежде физического мира Бог создал интеллигибельный космос, мир идей, как идеальную модель, и этот интеллигибельный космос есть не что иное, как логос Бога, актуально формирующий мир, как платоновские идеи становятся определенно мыслями Бога, совпадающими с логосом, его словом. Филон отличает логос от Бога, делая его ипостасью, определяя даже как перворожденного сына несотворенного отца, второго Бога. Иногда он даже говорит о нем как о действующей причине, в других местах, как об архангеле, посреднике между творцом и творением, поскольку это несотворенное, как Бог, но и не тварное, как мирское, как о Геральди – Бога, хранители мира и покоя. Логос Филона выражает, кроме прочего, и это важно, фундаментальные ценности библейской мудрости – Слово Божьего, Слово творящего и созидающего. Наконец, Логос несет в себе этический смысл – Слово, с помощью которого Бог направляет к благу, Слово, что спасает. Во всех этих значениях Логос представляет бестелесную реальность, сверхчувственную и трансцендентную. Тем не менее, коль скоро чувственный мир создан по образу интеллигибельного, то есть в соответствии с Логосом и посредством его, то имманентный аспект Логоса состоит в воздействии бестелесного на телесный мир. В этом смысле Логос – нечто связующее, что собирает и единит мир, начало, правильно упорядочивающее мир и его сохраняющее. Поскольку Бог бесконечен, то бесчисленны также проявления его активности, которые Филон называет потенциями, упоминая, впрочем, только о двух основных, подчиняя им все прочие, творческая потенция – кое создатель творит мир, и потенция правящая, при помощи которой он управляет созданным им миром. Эти две потенции, два аспекта божественного, древняя еврейская традиция обозначала двумя именами – Елохима и Иековы. Первый знаменовал силу добра, благо и созидания, второй – законодательную и карающую силу. Отношения между Логосом и двумя высшими потенциями разрабатывались Филоном по-разному. В одних текстах Логос выступает источником всех потенций, в других ему приписана функция объединения их. В антропологии Филон частично следует Платону, выделяя в человеке тело и душу. Затем, мало помалу, вызревает более рафинированная концепция, открывающая в человеке третье измерение, радикально меняющая природу и смысл первых двух. Согласно этому взгляду, где уже доминирует библейский компонент, человек образован из, первое тела, второе души интеллекта, третье и духа, что нисходит от Бога. В этой новой перспективе человеческий интеллект разрушим, поскольку он интеллект земной, покуда Бог не вдохнет в него потенцию подлинной жизни, каковая является Божественным Духом – пневмой. Ясно, что душа человеческая, как интеллект, сама по себе взятая, была бы ничтожнейшей, когда бы не вдохнул в нее Бог пневму – свой Дух. Момент, реализующий сцепление человека с Божественным, согласно Филону, уже не душа, как полагали греки, и не ее привилегированная часть, интеллект, но дух, что прямо исходит от Бога. Так мы получаем три измерения человеческой жизни. Первое. В физическом измерении жизнь сугубо животное тело. Второе. В рациональном пространстве живет душа-интеллект. Третье. В высшем божественном измерении восхождение к духу. Сама по себе душа смертна, она может стать бессмертной в той мере, в какой Бог дарует ей свой дух, насколько она себя в духе взращивает и живет в нем. Так рушатся все доводы Платона, на которых он пытался основать бессмертие души. Душа сама по себе беспомощна, смертна, но может стать бессмертной, в той мере, в какой она способна жить по духу. Именно это третье измерение, Божий Дух, прямо интерпретирующее теорию творения и библейскую теорию вообще, является новацией Филона в этике. Мораль становится неотделимой от веры и религии, сливаясь даже в мистическом единении с Богом в некоем экстатическом видении. На этом пути, более того, Филон предвосхищает так называемые интонерарии Божии, пути к Богу, которые отцов церкви, начиная с Августина и далее, становятся каноническими. От познания космоса мы должны перейти к познанию нас самих. Существенно же то, что момент... Трансцендирование, выходя за пределы самих себя, уже познав самих себя, мы приходим к осознанию, что то, чем мы обладаем, не наше, и возвращаем это тому, кем мы одарены. В этот самый момент, в точном смысле слова, Бог с нами и в нас. Вот буквально. Наивернейший момент для встречи Тварного со своим Творцом именно тогда – когда оно признало свое полное ничтожество. Необычайно высокая слава души в том, чтобы преодолеть свою тварность, свои пределы, связав себя только с нетварным, согласно священным предписаниям, кое обязывают посвятить себя ему. Потому-то тем, кто связывал себя с ним и служит ему непрерывно, в наследство он дарует сам себя». Счастье жизни в том и состоит, чтобы быть целиком и полностью скорее в Боге, чем в самих себе. Третье. Гносис. Термин гносис буквально означает «познание», но технически он стал обозначать особую форму мистического познания, которая была характерна для некоторых религиозно-философских течений – позднего язычества, в особенности еретических сект, вдохновлявшихся идеями христианства. А. Фестуджер определил его так. «Гносис означал новую манеру познания Бога, опирающегося более не на разум, но на своего рода непосредственное озарение. Гностическими могут считаться герметические доктрины, а также халдейские». Однако гностическая теория, которая нас сейчас интересует, будучи связана с христианством, содержала в себе различные эллинистические и восточные элементы, вызывая оживленную полемику и критику отцов церкви. До последнего времени ученые, испытывая недостаток документов, были вынуждены довольствоваться при реконструкции христианского гносиса свидетельствами противников. Однако в 1945 году в нак Верхний Египет, был случайно найден сосуд с пятью-десятью-тремя рукописями гностиков на коптском языке, из которых 43 оказались совершенно неизвестными. Лишь в 1972-1977 годах они были опубликованы, а в 1977 году был подготовлен английский перевод, Некоторые из них представлены на европейских языках в апокрифах Нового Завета. Еще не проделаны необходимые изыскания, и анализ этих текстов не завершен, однако уже можно говорить о некоторых существенных чертах гносиса, не вдаваясь в различия между течениями. А. Специфический объект гностического познания – Бог и все в конечном счете связанное со спасением человека. Основной текст посвящен разъяснениям по поводу того, первое, кем мы были и чем стали, второе, где мы пребывали и куда были вернуты? третье, куда, наконец, мы желаем идти и от чего хотим избавиться, четвертое, что есть рождение и что возрождение». В гностическом опыте печаль и тревога выступают фундаментальными состояниями, поскольку вскрывают подноготное сознание, его связь с негативным, обнажая радикальный разрыв добра и зла, обозначая тем самым нашу подлинную идентичность, принадлежность к изначальному благу. Ведь если человек страдает от зла, то это означает его причастность к добру, а значит, человек происходит из другого мира – и должен туда вернуться. В этом мире мы в изгнании. Наша Родина – мир иной. В одном из гностических сочинений мы читаем «Кто познал мир, тот нашел труп, и мир не достоин того, кто нашел труп». Гностик должен углубиться в познание самого себя, и лишь через самопознание он может вернуться на Родину. Наиважнейшую роль в этом возвращении играет Спаситель – Христос, Один из божественных ионов. В. Гностики разделяли людей на три категории. Первое пневматических, в коих преобладает дух пневмо. Второе психических с доминантой души психе. Третье И так называемых гилических. В них слышен зов материи гиле. Эти последние осуждены на смерть, первые определены к спасению, вторые же могут спастись, если воспоследуют указаниям первых, избранных, обладающих гносисом. Г. Этот мир лежит во зле, он создан не богом, а злонамеренным демиургом. Сущность гностического взгляда Плотин выразил так. Они утверждают, что демиург порочен и космос его порочен. Ясно, что ветхозаветный Бог, Творец этого мира, в его порочности противостоит евангельскому благому Богу, Христу Спасителю. Христос – это божественное существо, которое явилось в мир лишь по видимости в телесном обличии. Эта идея, как быстро заметили другие христиане, обесценивала страдания, смерти и воскресения Христа. Аллегорическая интерпретация священных текстов – была призвана поддержать их доктрину. Д. Особенно любопытной и сложной выглядит гностическая теория там, где она пытается вывести всю интеллигибельную реальность из некой первозданной целостности через сирию так называемых ионов, вечных частиц, которые излучают свои подобия. Христос, согласно ей, последний ион. Таково же происхождение человека. Так мы видим вкрапление в гностическую мысль идей различного происхождения, мифологических, фантастических и других. Е. Гностическая теория выступает как тайна, открытая Христом лишь немногим ученикам. Аристократически рафинированное учение, отличное от евангельского. Среди гностиков известны Карпократ, его сын Епифан, Василит и его сын Исидор, особенно много последователей имел Валентин. Отцы церкви не без оснований усматривали в них еретиков. В действительности, это была эпоха, когда исчезал один духовный мир и нарождался другой а потому доминировало настроение тревоги, которому гностики, возможно, более адекватно, чем другие философские учения, придавали определенную интонацию, консонировавшую с духом своего времени. В одном из документов, найденных в Наг Хаммади, читаем. «Невидение отца вызывало тревогу и ужас. Тревога сгустилась, как туман, так что ничего не стало видно». Сама материальность и телесность порождали опыт страдания, ужаса, утраты чувства выхода, пути к свету. Все же гностический опыт, как попытка ответить на вызов своей эпохи, оказался слишком хрупким, чтобы завоевать будущее. Четвертое. Апологеты греки и первая философская разработка христианства, проделанная катехизисной школой Александрии. 4.1. Греческие апологеты II века. Аристид, Юстин, Тациан. Первая христианская апология из числа дошедших до нас источников, открытых лишь в прошлом веке, принадлежит Марциану Аристиду, эпоха императора Антония Пия около середины II века. Он утверждал, что лишь христиане располагают истинной философией, и лишь в чистоте жизни можно узреть свидетельство истинности познания Бога, в которого веруют. Однако более значительной фигурой был Юстин, мученик, родившийся в Палестине, автор двух апологий и одного диалога с Трифоном. Страстные поиски истины привели его от Платона к Христу. Когда я был еще учеником Платона, писал он, внимал обвинениям против христиан, но видя их неустрашимость перед лицом смерти и тем, что большинство людей повергает в трепет, понял я, что безгрешны эти мученики. Его позиция по отношению к христианству проясняется в следующих словах из второй апологии. Я христианин и, гордясь, признаю себя таковым. Теория Платона несовместима с христианской, и никогда более не твесь им вместе, как несовместима ни с какой другой, ни стоической, ни поэтической, ни прозаической. Каждая из них видела мир, в коем божественный глагол бросил свои семена лишь в связи со своей природой, а потому любая теория могла выразить лишь истину частичную. Но с тех пор, как они вошли в противоречие между собой, По глубинным основаниям обнаружилось, что ни одна из них не обладает знанием безошибочным и неопровержимым. Все, что было возвещено правдивым образом, принадлежит нам, христианам. Воистину после Бога мы любим и славим лишь Логос, что родился от Бога, вечный и неизреченный, ибо Он стал человеком для нас, чтобы излечить нас от недугов наших, приняв их отчет на себя писатели умели сквозь тьму разглядеть истину благодаря семенам логоса что внутри них но одно дело семена и подобия соразмерные их собственным свойствам и совсем другое сам логос участие и подражание в благодати что от него исходит Среди этих теорий интересен взгляд на отношения между Логосом-сыном и Богом-отцом, интерпретированное в духе стоического понятия Логоса-дароносного, что упоминался еще Филоном, прокатившись эхом через века. Как первоначало, прежде всего прочего, Бог создал из себя самого некую рациональную потенцию, логика, и как Святого Духа называют то славой Господа, то мудростью, то ангелом, Богом, Господом, так «логос» равен глагол, слово, принимает все имена, ибо исполняет волю Отца, родившись от воли Отца нашего». Так мы видим, как случаются с нами некоторые превращения. Произнося некое слово, равное «логос» вербум, мы порождаем слово «логос», при этом не происходит разделение или умолчание «логоса», равное слово «мысль», которые суть внутри нас. Так мы видим, как от одной искры возгорается другая, при этом от первого огня не убывает, он остается все тем же, и новый огонь его не гасит, разгораясь сам. Платоник Юстин, великолепно знавший Федона и платоновскую теорию души, понимает, что она должна быть структурно реформирована. Душа уже не может быть вечной и неразрушимой сама по себе. Все, что не есть вне Бога, по своей природе обречено на гибель. Лишь Бог никем не порожден и вечно пребудет, и лишь потому Он – Бог». Вот почему души, рожденные и смертные, и наказуемы, когда бы ни были подвержены порче, не грешили бы. Неверно думать, что есть разные типы неразрушимой реальности, ибо неясно, как возможно было бы их развлечение. Это то, чего Платон и Пифагор не понимали. «Душа живет, но не она есть жизнь сама, она участвует в жизни». Таким образом, участвующая отлично от того, в ком и в чем участвует. Душа участвует в жизни, ибо Бог желает того, чтобы душа жила. Человек не вечен, тело его не вечно соединено с душой. Когда их гармония нарушена, душа покидает тело, человека больше нет. Так душа должна перестать быть, дух жизни отделяется от нее. Души больше нет, и она возвращается туда, откуда пришла. Так Юстин освобождает место для теории воскресения. Обращению Юстина в христианство способствовал пример мучеников. Таким же образом засвидетельствовал свою веру и сам Юстин. За свои проповеди он был обезглавлен в 165 году по приказу римского префекта. Среди апологетов II века известные Тациан, Афиногор из Афин, Теофил из Антиохии и некий аноним, автор письма к Диогену, особенно интересного. Тациан был учеником Юстина и им же обращен. В своем рассуждении о греках он выступает оппонентом греческой философии, но в отличие от учителя объявляет себя варваром, который нашел истину в спасении в варварских сочинениях. Он подчеркивает, что, подобно всем вещам сотворенным, душа не вечна, но она воскрешается и вызволяется от смерти Богом вместе с телом. Здесь также речь идет о трех частности, как у Павла и Филона, человеческого существа. Первое – тело, второе – душа, и третье – дух. То, что в нас образ и подобие Бога – это дух, который выше души, и лишь он делает человека бессмертным. Афиногор из Афин, автор моления о христианах, написанного во второй половине II века, выступает против так называемого атеизма, пытаясь рационально обосновать понятие Троицы. Божий Сын, то есть Ум, Нус, есть первый отпроск Отца, но не как порожденный им, ибо с самого начала Бог имел в самом себе Логос, будучи извечно связан с Логосом. Сын Логос, происходя от Отца, бытует как идея и продуктивная активность. Святой Дух, истекая от Бога, возвращается к Нему, подобно лучу Солнца. В его антропологии слышны отзвуки платонизма. Человек – это тело и душа. Тело смертно, душа же сотворена, как и тело, но она не смертна. Когда тело воскресает из мертвых, оно воссоединяется с душой, Пребывавшие в состоянии полудрема, анабиозы, и они вновь образуют единство, которое есть интегральный человек. Теофил из Антиохии, вторая половина второго века, в своем сочинении к автолику, блестяще ответил на просьбу автолика показать ему Бога христиан. Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. Что значило? Скажи, каков ты есть. Тогда я скажу, какого Бога ты можешь узреть. Человек, считает Теофил, должен иметь душу чистую, как незапятнанное зеркало. Ежели ржа подпортила зеркало, невозможно увидеть правильное отражение лица. Аналогично, если человек грешен, не видать ему Бога. Теофил углубил понимание троицы, триас, терминами логоса, имманентного или внутриположенного, в Боге, и логоса произнесенного, следуя здесь за Юстином. Душа сама по себе не смертна, не бессмертна. Бессмертие – это дар Бога тому, кто соблюдает его закон. Наконец, к этому же периоду относится письмо Диогену, неизвестного автора, откуда мы узнаем, что христиане не отличаются от других людей ни своей территорией, ни языком, ни обычаями, Они не обитают в собственном городе, не пользуются необычным языком, в их жизни нет ничего странного. Их теория не плод рассуждений и изысков любознательных, они не стремятся быть застрельщиками новой теории, как другие, но обитая в своем отечестве, они словно чужаки, участвуя во всем, как сограждане, все переносят как странники. Любая чужая земля – им Родина, и любая Родина – им земля чужая. Обитают на земле, но они – граждане неба. 4.2. Катехизисная школа Александрии. Климент и Ориген. В Александрии около 180 -го года Пантен, обратившийся в стойко в христианина, основал катехизисную школу блистательными представителями которой стали Климент и Ориген. Климент родился около 150 -го года, был сначала учеником платина, затем помощником и, наконец, последователем. Вряд ли было бы преувеличением считать Климента Александрийского основателем спекулятивной теологии. Он был блистательным инициатором школы, которая защищала и углубляла веру с помощью философии. Он разработал аутентичный христианский гносис, поставив на службу вере истинные сокровища, созревшие в недрах различных философских систем. Сторонники еретического гносиса проповедовали невозможность примирения науки и веры, в которых усматривали несовместимые элементы. Климент же, напротив, неустанно искал проявления гармонии между ними. Лишь согласие пистис и гносис Вера и знания делает христианина сознательным. Начало основания философии вера. С другой стороны, для христианина желающего углубления собственной веры нет ничего важнее разума. Философия, как союзница веры, не делает веру более сильной, но делает бессильными атаки противников истины, а крепостной бастион веры неприступным. Вера остается для Климента в любом случае критерием истины, наука же по характеру своему вспомогательна. Понятие Логоса, образующего несущую конструкцию доктрины Климента, включает в себя три момента. Первое – креативное начало мира. Второе – начало любой формы мудрости, которая вдохновляла пророков и философов. Третье – начало спасения, Логос воплощенный. Логос и в самом деле – начало и конец, альфа и омега, то, из чего все происходит и то, куда все возвращается. Логос – учитель и спаситель. В Логосе – истинная мера, воссоединяющая античную мудрость и греческую добродетель с учением Христа. Лишь для Логоса, благодаря сродству с добродетелью, мы сотворены подобными Богу. Но трудись, не теряя мужества, тогда будешь таким, каким и не мог себя вообразить. И точно так же, как одно дело есть образование философов, другое – риторов, третье – борцов, так в свободном распоряжении согласной души встать на дорогу любви, которая ведет к благу. Физические действия, будучи оккультуренными, становятся святыми и чистыми. Странствование, привал, еда, сон, отдых и прочее. В конце концов, формирование логоса противно крайностям, он в обретении правильной меры всему. Логос называют еще и спасителем, поскольку обнаруженное в человеке это рациональное снадобье при определенных обстоятельствах, остановив порог, исключив источник срастей, перерезав корни желаний, противных разуму, указанием на то, чего следует остерегаться, дает противоядение от всех болезней и путь к спасению. Это и есть самый благостный дар Бога. Но, возможно, более величественной представляется попытка синтеза разума, философии христианской веры, предпринятая Оригеном. Греческие теории, в особенности Платона и стоиков, использованы им как концептуальные элементы рациональной интерпретации Священного Писания. Ориген родился около 185 года в Александрии. Его отец христианин Леонид был замучен, оставшись верным Христу. Имущество было конфисковано, и Ориген зарабатывал себе на жизнь преподаванием. В 203 году еще молодым человеком он возглавил катехизисную школу, став живым примером своей теории и образцом добродетели. В 231 году, вынужденный из-за разногласий с епископом Деметрием покинуть Александрию, он с большим успехом продолжил свою деятельность в Кесарии, в Палестине. Преследование христиан Децимом не миновало Оригена. Он был брошен в тюрьму и казнен в 253 году. Большая часть наследия Оригена утрачена. Из дошедших до нас начало, к сожалению, не в авторской редакции, против Цельса, комментарии к Иоанну. В центре размышления Оригена Бог и Троица. Бог мыслится под знаком бестелесности. Ошибаются те, кто понимают его как огонь, дыхание или какую-то иную материальную стихию. Бог – это реальность интеллектуальная и спиритуальная, простая интеллектуальная природа. По своей природе Бог непознаваем – это реальность, непостижимая и неисповедимая. Чтобы мы не мыслили о нем, должно помнить, что он превосходит все. Ибо его природа не подвластна уму человеческому, даже самому чистому и ясному. Эхо неоплатоников доносится до нас в этих словах. Ориген слушал в Александрии лекции Амония Сакка, школа которого была кузницей неоплатонизма. Ориген говорит обо ей как Амонаде и Энаде, которая выше понимания и бытия. Это положение восходит к плотину. Он, не колеблясь, называет Бога, разумом, источником любого разума, любой интеллектуальной субстанции. Бытием, которое дает бытие всему остальному, или лучше сказать, что, участвует во всем, что есть в бытие. Как благо или абсолютная благость, из которой любое благо истекает. Единородный сын Бога, вторая личность Троицы, это мудрость Бога, субстанционально сущая. В этой мудрости и заключается добродетельность и форма всякого будущего создания, которые сотворены первоначально и которые случайным образом появились. Платоновские идеи таким образом выражены как премудрость Бога. И если все создано в премудрости, предсоздано в форме идеи, то значит всегда были существа, которые впоследствии должны были быть сотворенными согласно их субстанции. Противовес гностикам, адапционистам и модалистам, Оригин утверждает, что «Сын Божий порожден от века отцом, но не так, как все остальное». Он порожден посредством эманации спиритуальной активности, как, к примеру, из разума истекает воля. Эта эманация вечная и непрерывная, как сияние от светила, и не от духа к сыну приходит это извне, но таков сам сын по своей природе. Сын той же природы, что и отец. Ориген, тем не менее, признает определенную субординацию, подчиненность сына отцу. Это иерархичность концепции, понятно, результат влияния медиоплатонизма и неоплатонизма. В то время как Отец есть абсолютное единство, Сын, будучи сам един, включает в себя множество активностей, а потому в Писании назван различными именами в соответствии с той или иной активностью. Христос обладает двумя натурами: он истинный Бог и подлинный человек. Не внешним образом человек, а человек как таковой, с душой и телом. Душа Христа играет роль посредника между божественным логосом и человеческим телом. Как никто другой, Ориген пристально внимателен к индивидуализации Святого Духа, его освещающему действию. Неоплатоническое влияние ощутимо здесь. Бог-Отец, который все обнимает, простирая могущество до каждого из существ, участвуя в его бытии, делает его тем, что оно есть. Сын, будучи ниже Отца, достигает лишь создания рациональных. Еще ниже Святой Дух, он достигает только святых. Посему потенциал Отца превосходит потенцию Сына. Он непосредственно направлен как на святых, так и грешников, на разумных людей, бессловесных животных и на существа бездушные. Вообще на всех. Напротив действия Святого Духа не распространяется никак на бездушные существа или тех, кто хотя и с душой, но бесловестен, и уж совсем никак на тех, кому дан разум, но они во власти зла, абсолютно глухи к добру. Ориген подчеркивает субординацию иерархию, настаивает на идентичности природы, субстанции и сущности отца и сына. Более того, и это фундаментально, от неоплатонизма его отделяет понимание онтологической цензуры между Богом Троичным и всем прочим при помощи понятия творения из ничего. А в сочинении о началах он говорит о творении об аэтерна, то есть от века, имея в виду лишь идеи в слове, но не всю реальность. Теория творения Оригена достаточно сложна. Сначала Бог создал рациональные существа, свободные и равные между собой по своему образу. Их конечная природа и свобода становятся источником различности, несовпадения в поведении. Некоторые остаются в союзе с Богом, другие, греша, удаляются, охлаждаясь в любви к Богу. И в этом разница между ангелами, людьми и демонами как оставшимися верными Богу, отдалившимися и покинувшими Его. Тело и телесный мир родился как последствия греха. Бог одел удалившиеся души в тела, однако неверно думать, что тело негативно, как полагали платоники, особенно гностики. Оно инструмент искупления и очищения. Душа, следовательно... Предсуществует тело, хотя и не в платоновском смысле, ибо она сотворена из ничего. Различия между людьми объясняются различиями условий жизни и поведения в предыдущей жизни, в большей или меньшей удаленности от Бога. Типичное представление греков, воспринятое Оригеном, состоит в том, чтобы понимать мир как серию миров, созданных не одновременно, но последовательно один за другим. Бог не начал творение с этого мира видимого, но полагаем, что как по скончании этого мира будет другой, так и нашему миру предшествуют другие. Такой взгляд подразумевает, что все духовное, в конце концов, очистится от греха. Однако для полного очищения необходимо в процессе постепенного и неуклонного искупления избыть любой язык, пережить множество инкарнаций в последующих мирах. Итак, по оригену, финал должен быть в точности таким же, как начало. Все должно вернуться на круги своя, как это задумано Богом. И, наконец, знаменитая теория Апокастасиса Оригена, то есть возвращение всех существ к первоначальному состоянию. Предположим, что Божьей властью и властью Христа все тварное призовется к своему финалу после того, как будет выиграна последняя битва с недругами. Наблюдая такой конец, где все противное подчинится Христу вплоть до последнего врага, и Христос утвердит царство Бога Отца, в нем узрим мы начало всего.